Глава 62. Проигнорировав чьё-то дружелюбное привет, я, сломя голову, несусь по коридору. Соображать получается с трудом. Ревущие эмоции уничтожили эту способность. Хочется разгромить к чертям этот офис. Объём испытанного унижения мой организм не способен ни принять, ни переварить. Вместо того, чтобы отпинать стену или смести аккуратно составленные папки со стола секретарши, Я глушительно хлопаю дверью и начинаю судорожно швырять в сумку все, что попадается под руку. Ручку, ежедневник, зарядное устройство, упаковку леденцов, спасающих от голода сверхурочные. Ни минуты, ни единой лишней секунды не задержусь здесь. «Эй, Дин!» Заговорщически звучит из дверей голос Алины. «Как все прошло?» Не найдя в себе сил даже обернуться, я продолжаю паковаться. Глазные капли, без которых я не мыслю. Восьмичасовое сидение за монитором. Тюбик блеска для губ. Карманное зеркальце. «Дин!» Растерянно повторяет она, с глухим щелчком прикрывая дверь. «Совсем плохо?» «Погорельцев мудак. Самый настоящий ублюдок!» Выдавливаю я, перекидывая через плечо сумку. «Я не буду сейчас ничего рассказывать, ладно?» Просто хочу поскорее отсюда уйти. Как и обычно, Алина проявляет чудеса понимания и просто пропускает меня к выходу. «Звони, как захочешь поговорить, ладно?» Она осторожно касается моей руки. «Буду ждать». В такси я сажусь в коматозном состоянии. Внутренние уговоры собраться не меняют ровным счетом ничего. В ушах застрял мизгливо угрожающий голос старика, обещающий доказать мое участие в шпионаже и тем самым испортить мне не только карьеру, но и жизнь. Расскажи мне кто-то о таком недавно, я бы лишь хмыкнула, мол, что за бред? Разве могут наказать за то, чего ты не совершал? Но в глазах Погорельцева было столько злобы и решимости меня раздавить, что я вдруг безоговорочно поверила. Может, и сделает. Просто потому, что имеет такую возможность. Подставит, подтасует подкупит безо всяких моральных дилемм и сожалений. То, на что он способен, я уже убедилась на примере случая с выставкой. «Девушка, приехали!» Нетерпеливо повторяет таксист, судя по тону, уже не в первый раз. «Спасибо!» Бормочу я, нащупывая ручку. «Хорошего вам дня!» Уже в третий раз мне звонят на мобильный и все три раза по работе. Люди на том конце, разумеется, ни в чем не виноваты, но ответить им также выше моих сил. Завтра. Завтра я сообщу каждому позвонившему, что на Погорельсово я больше не работаю, и мой номер им следует вычеркнуть. А пока буду игнорировать. Мне срочно нужно в душ, чтобы отмыться от испытанного унижения. Когда вдруг звонит Камиль, хотя он редко делает это посреди рабочего дня, я чего-то тоже не хочу отвечать при том, что не вижу его вины в том, что случилось, и, разумеется, не жалею о том, что рассказала ему о готовящейся диверсии. Я бы сделала это снова, даже зная исход наперед. Ничто в моих глазах не оправдывает нечестного подхода в ведении дел, даже если речь идет о конкурентах. Если бы Погорельцев вдруг решил организовать покушение на убийство, мне, выходит, тоже следовало бы смолчать. Насколько широко в его представлении понятие «коммерческой тайны». Постояв под душем, я заворачиваюсь в банный халат и клубочком сворачиваюсь на диване. Отпустила разве что чуть-чуть, и это настораживает. Я-то себя всегда смелой и дерзко считала, а руки по-прежнему дрожат, и внутри творится полный кавардак. Просто я впервые столкнулась с такой неприкрытой злостью и открытым желанием навредить другому. До этого дня и даже предположить не могла, что взрослый, Состоявшийся человек, тем более мужчина, способен на такую низость. Тот, кто потечески со мной шутил за чашкой кофе, часами рассказывая своей семье и дочери, почти моей ровеснице. Я ведь искренне считала его абсолютно нормальным. Звонок от Камиле повторяется вновь, и тогда я решаю ответить. Дала себе слово, что больше не буду заставлять его за собой бегать. «Ну как ты, уволилась?» Бодро спрашивает он. Уволилась. Подтверждаю я, закрыв глаза и силой сжав переносицу. Голос не слишком веселый. Ты где? Дома. Будь там. Сейчас приеду. Моя рука с телефоном падает на диван. Впервые я не рада его предстоящему визиту. А почему, все еще не пойму. Что у вас там случилось? Приходит немногим позже сообщение Талины: Старик злой, как черт, и не перестает кому-то названивать. Ладони холодеют. Призрачная надежда на то, что это были пустые угрозы, тает. Он явно решил привести их в исполнение. Выключив телефон, чтобы сильнее не расшатывать нервы, я отворачиваюсь к стене и пытаюсь уснуть. Попытка проваливается, потому что в дверь почти сразу же звонят. Приехал Камиль. Без лишних расспросов он разувается и подталкивает меня в сторону кухни. Мол, давай-ка выпьем чай. Я покорно иду. Состояние по-прежнему оглушенное. Рассказывай. Требует он, давлением рук заставляя меня сесть на стул. На меня нападает такая апатия, что я, глядя мимо него, вываливаю сразу все как есть. Ты был прав, а я нет. Погорельцев оказался редкостным дерьмом. Он видел, как я выходил из твоей машины и понял, благодаря кому сорвалось запланированное представление. Стал на меня орать, обзывал шпионкой и воровкой и пообещал устроить неприятности. Сказал, что я подписывала договор о неразглашении коммерческой тайны, и я действительно его подписывала. Черт его знает, попадает ли его провалившаяся афера под понятие о коммерческой тайне, но, скорее всего, он найдет средства и связи, чтобы это доказать». Руки снова начинают ходить ходуном, и приходится сжать их в кулаки. «Дин, успокойся!» «Не могу!» Я опускаю глаза, ловя запястьем первую слезинку. «Он напугал меня, блядь, до усрачки! Я пыталась уйти, чтобы не слушать оскорбления, но он запер дверь и не выпускал! Знаешь, как это унизительно!» «Я всегда думала, что если жить честно и по совести, то ничего плохого не случится!» Есть закон, соблюдай его, и ты в домике. Считала, что разбираюсь в людях, и в случае чего всегда смогу за себя постоять, потому что я умная, дерзкая, смелая, и за слово в карман не полезу. А тут какой-то хрен с горы, так запросто. Безнаказанно наговорил мне кучу оскорблений и пообещал сломать жизнь, зная, что я ничего ему не сделаю. Даже рожу ему набить не могу, потому что я женщина, и руки у меня слабые». Сликнув, я обнимаю себя за плечи. Плакать больше не стыдно. Мой мир в очередной раз перевернулся с ног на голову. Камиль был прав насчет Погорельцева, а я нет. И ум, и смелость, как выясняется, не панацея от всех бед, если я до сих пор трясусь от паники и унижения. «Дина!» «Да, да, ты мне говорил!» Я с вызовом скидываю глаза, моментально кривясь от новой порции слез. «Доволен! Ты взрослый и опытный, а я малолетняя наивная дура!» Вот оно, почему я не хотела, чтобы он приезжал. Тяжело в очередной раз признавать его превосходство, чувствуя себя настолько беспомощной и ничтожной. Дернув меня к себе вместе со стулом, камень зажимает мои колени ногами и быстро, не слишком-то ласково стирает слезы со щек. «Давай-ка заканчивай себя жалеть!» «Ничего такого я говорить не собирался!» Про то, что не выпускал, я понял. Теперь повтори. Чем конкретно он тебе угрожал? Такое его поведение, как ни странно, действует на меня отрезвляюще. Мне даже обидно становится, что у Камиля, кажется, совсем нет намерения меня утешать. Сказал, что докажет мою причастность к шпионажу и сливу данных. Сказал, что я подписывала договор о неразглашении и что мне следует сказать спасибо за то, что он до сих пор меня не сдал ФСБшникам сказал, что у него руки очень длинные и что помимо штрафа он организует мне срок и что работу я больше не найду в этом городе. Последняя тебя, наверное, особенно напугало. Он все же гладит меня по волосам. Это все? Я киваю. Еще пиздюшкой назвал. Никто так меня не называл. Никогда. В школе один козел однажды попытался, так у него потом неделю яйца звенели а тут я ничего не могла сделать, меня просто парализовало. Успокойся. По выражению его лица сложно определить его отношение ко всему услышанному. Ясно, что не в восторге, но точно не рвет и мечет. Никакого срока, разумеется, не будет, и в ФСБ тебя никто не потащит. Становится немного спокойнее. Камиль обычно не бросает слов на ветер. Может быть, он в курсе, что старик блефует, и ничего доказать не сможет. Или у него на примете есть отличный юрист. Он был похож на взбесившегося кабана и звучал очень уверенно. В этом городе есть руки подлиннее, чем у него, и более беспринципные. Шмыгнув носом, я смотрю на него с любопытством. «И что ты собираешься делать?» «Отпинаю за гаражами, как в старые добрые времена». Без улыбки шутит Камиль. Вытерев глаза рукавом халата, я предпринимаю попытку улыбнуться. А в голову на долю секунды закрадывается крамольная мысль. Даже если Камиль и не пошутил, плевать.